Глава 7. Незнакомец в темноте. Кто тут? Я пыталась уловить хоть какой-то шорох. Вокруг была полная тишина. Нет, неправильно. Звуки леса присутствовали, а вот эльфа не слышно. Мой тонкий слух не помог. Мы вооружены и опасны, крикнула я. Огоньки, освещающие путь, разраслись и разлетелись в разные стороны. Госпожа Айрис наконец пришла в себя, посмотрела в мою сторону. и постановия села. Не нужно делать резких движений, раздался хрустальный завораживающий голос. Он был словно музыка, но ну, точно в темноте прячется эльф. И только я собралась отправить на поиски ещё несколько огней, как возле моей левой ноги про свистела стрела. Я обмерла и медленно посмотрела вниз. На земле лежала ещё одна куликовка, мёртвая с распахнутой пастью, с клыков капал яд. Медленно, очень медленно я отодвинулась от магической змеи. Кто тут? Я сглотнула и поёжилась. Кого поблагодарить за спасение? Вот это другой разговор. На свет огня бесшумно вышел молодой, высокий и стройный эльф в тёмном камзоле. На его плечах висел лук, на спине колчан со стрелами. Огненный помощник подлетел поближе к спасителю, осветив его лицо. Спасибо. Я поперхнулась. На лице эльфа А точнее на носу висела странная конструкция из двух огромных линз, которые крепились на железку, идущую под бровями и теряющуюся в волосах. Большие глаза из-за этих стекол казались просто огромными. Спасибо, что помогли нам, безмерно благодарны, но мы спешим. Я попыталась поднять на ноги госпожу, дернув за руку, но та застыла на земле с открытым ртом. Эльф неожиданно кинулся помогать поднимать Айрис. "Госпожа, я долго за вами наблюдал и слышал весь разговор. Пожалуйста, наймите и меня в охранники. Я стреляю лучше всех в округе. За символическую сумму сопровожу вас до города. Буду вашими ушами и глазами. Ни одна змея больше не посмеет потревожить ваш покой", очень быстро затараторил эльф, что вызвало у меня подозрение. "Такому великолепному стрелку, как вы, меня зовут Талатий. Такому великолепному стрелку, как вы, Талати, не составит труда найти себе работу менее пыльную и более оплачиваемую. Если вы слышали весь разговор, то моей хозяйке угрожает серьёзная опасность, да и денег сейчас у неё нет. Я мысленно прижала внутренний карман поближе к телу, со своим кровным золотым ни за что не расстанусь. Пусть хоть дерётся. Я согласен на оплату после завершения договора. Эльфа грустнел, Скажу на чистоту, огоньки в моих руках стали ярче. Всё это очень подозрительно. Ваше появление, помощь со змеями не ваших ли это рук дело? Зачем вы так настаиваете? Нет, не моих. Всё очень просто. Меня никто не хочет брать на работу, как только видят очки. Молодой человек так грустно вздохнул и так посмотрел на меня своими огромными просящими глазами, что я дрогнула. А что в них не так в этих очках? Название какое странное. Для чего они? Для улучшения зрения, промямлил Талатей. Я засмеялась, меня поддержала Айрис. Не бывает эльфов с плохим зрением, это удел простых людей. Бывает, если ты в детстве попал под обстрел магический. Эльф зачем-то снял лук с плеча. Эй, ты чего удумал? ставшая Айрис чуть не упала. Хочу доказать, что я великолепный стрелок. Подождите тут, я принесу лесного зайца. Стой. Мой оклик заставил молодого эльфа замереть. Нам нужно посоветоваться. Госпожа Айрис, что вы скажете на просьбу эльфа в очках? Я согласна нанять эльфа Талатия в свои охранники. И прежде чем я успела пожалеть о своём вопросе, хозяйка быстро заключила магический договор с эльфом. Что-то я не доверяю такому странному появлению. И в таверне я не видела никаких эльфов. Так я в уголочке сидел, всех слушал, всё подмечал. Только в таком месте можно найти работу. В городах богатые господа очень придирчивы, требовали снять очки, а без них мои глаза практически слепы. Я двумя руками зажала рот. Оказывается, что мои губы произнесли вслух то, что думала. Раз все вопросы решены, то Подождите, госпожа Воин. Но чтобы договор вступил в силу, нужна символическая оплата, произнёс своим нежным завораживающим голосом новый член нашей группы. Две пары глаз выжидающе уставились на меня. Я набрала полную грудь воздуха и сосчитала до 10. Затем вынула последнюю, мною лично заработанную медную денежку и положила на раскрытую ладонь Айрис, а та в свою очередь передала её Талатию. Я обязательно верну все понесённые тобой траты. Сверху заплачу один золотой, улыбнулась хозяйка. А хозяйка ли? Полный аванс я не видела. А сейчас ещё отдала свои кровные деньги. Хорошо, нужно двигаться. Уж очень сильно мы подзадержались в пути. Нужно успеть выспаться. Эльф идёт первым. Безобид, но до конца я тебе не доверяю. Могу магический огонёк послать вперёд. Эльф согласился. За ним вы, госпожа Айрис, ну а сама Катя отряд буду я. Мы почти ушли с поляны, но я всех остановила, чтобы подобрать бездыхные тушки змей. Их яд может пригодиться. Медленно подняв захвасты, сложила в пустую сумку, что благородно одолжил эльф. Уходя, меня не покидало ощущение, что за нами следят. Сильно жгло спину между лопаток. Чтобы себя успокоить, я послала огонёк в ту сторону, где должен был находиться хозяин навязчивого взгляда. Никого не оказалось, кроме раздражённой совы.